Глава четвертая. Добрая надежда. Час спустя Дик снова сидел у козла и волынки. Завтракал и выслушивал донесения своих гонцов и часовых. Декорта все еще не было в шорбе. Впрочем, такие отлучки были нередки, так как у него постоянно было множество самых различных дел в самых различных концах страны. Братство Черной Стрелы, как известно, было основано разоренным декортом в целях мести и наживы. Многие, впрочем, и из тех, кто знал его ближе, смотрели на него как на агента и представителя великого Ричарда, графа Уорфикского, этого прославленного вершителя суди Британского престола. Как бы то ни было, декорд отсутствовал. И в шорбе его замещал Ричард Шелтон. Он склонился над тарелкой, озабоченный своими мыслями. Они уговорились с лордом Фоксгэмом сегодня вечером нанести решительный удар и освободить Джоанну силой. Однако трудности этого предприятия были огромны. Разведчики, являвшиеся к нему для доклада, приносили самые неутешительные вести. Сэр Дэниел был встревожен вчерашней стычкой на морском берегу. В маленьком домике он увеличил гарнизон. Недовольствуясь этим, он расставил всадников на всех прилегающих уличках, приказав им при первом же тревожном сигнале немедленно скакать к нему. В его городском доме стояли оседланные кони, и воины, вооруженные с головы до ног, Ждали только знака, чтобы выехать. Задуманное предприятие с каждым часом казалось все менее осуществимым. Внезапно лицо Дика прояснилось. «Лоулес!» — крикнул он. «Ведь ты был моряком. Не можешь ли ты украсть для меня корабль?» «Мастер, Дик!» — ответил Лоулес. «С вашей поддержкой я готов украсть даже Йоркский собор» и они сразу же отправились в гавань. Это была довольно обширная бухта, раскинувшаяся среди песчаных холмов и окруженная пустырями, выгонами, кучами полузгнивших бревен и ветхими лочугами городских трущоб. В бухте стояло немало палубных и беспалубных судов. Одни качались на якорях, другие лежали на берегу. Долгая непогода выгнала их из открытого моря и заставила спрятаться в гаване. Черные тучи и сильные ветры с сухим снегопадом предвещали новые бури. Моряки, спасаясь от холода и ветра, ускользнули на берег и буйно веселились в портовых кабаках. За некоторыми судами, стоявшими на якоре, никто даже и не присматривал. И с каждым часом и с каждым свежим порывом ветра таких безнадзорных судов становилось все больше и больше. На эти-то суда, и особенно на те из них, что стояли подальше от берега, Лоулес и обратил свое внимание. Дик предоставил ему свободу действий, а сам уселся на якорь, до половины зарытый в песок, и, прислушиваясь то к реву урагана, то к пению моряков, В ближайшем кабаке скоро забыл обо всем, кроме обещания лорда Фоксгэма. Лоула стронул его за плечо и указал на небольшой корабль, который одиноко качался на волнах у входа в бухту. Прорвавшийся сквозь тучи бледный луч зимнего солнца вдруг озарил палубу, и силуэт судна четко вырисовывался на фоне облака. Дик в это мгновение успел разглядеть на палубе двух мужчин, которые спускали с борта шлюпку. «Вот вам корабль на эту ночь, сэр», — сказал Лоулас. «Запомните его хорошенько». Шлюпка отделилась от корабля. В ней сидело двое мужчин. Держась по ветру, они торопливо гребли к берегу, лоулас остановил прохожего. «Как зовется вон тот корабль?» — спросил он, показав ему стоявшее у входа в бухту судно. «Это Добрая Надежда из Дортмунда», — ответил прохожий. «А капитана зовут Арблестер. Он гребет на носу вон той шлюпке». Лоулесу ничего больше и не требовалось знать. Поспешно поблагодарив прохожего, он двинулся на песчаную косу, которой должна была пристать шлюпка. Там он остановился, поджидая моряков с доброй надеждой. «Кум Арбестер, — Кум Арблестер! закричал он. — Какая счастливая встреча! Клянусь распятием, такую встречу нужно отпраздновать. А это добрая надежда? Я узнал бы ее среди десяти тысяч кораблей. Прекрасный корабль! Подплывай, кум, мы с тобой славно выпьем. Помнишь, я тебе рассказывал о своем наследстве? Ну вот... Я его, наконец, то получил. Я теперь богат и больше не плаваю по морям. Я плаваю только по Элю. Давай руку, приятель, выпей со старым товарищем. Шкипер Арблестер, длиннолицый немолодой, обветренный непогодами человек, с ножом, привязанным к шее тесемкой и походкой всеми повадками, ничуть не отличавшийся от наших нынешних моряков, Удивленно и недоверчиво отшатнулся от Лоулеса. Но упоминание о наследстве и, главное, пьяное добродушие, которое с таким искусством изобразил лоулас скоро победили недоверчивость шкипера, и он пожал руку бродяге. «Я тебя не помню», — сказал он. «Но что за важность? Я и мой матрос Том мы всегда готовы выпить с кумом. Том!» сказал он, обращаясь к своему спутнику. «Вот мой кум. Я не помню, как его зовут, но это не важно. Он превосходный моряк. Пойдем выпьем с ним и его приятелем». Лоулас повел их в недавно открывшийся кабак, стоявший несколько в стороне, и поэтому менее переполненный, чем те, что находились ближе к центру гавани. Кабак этот представлял собой обыкновенный сарай, Наподобие бревенчатых построек, которые в наши дни можно встретить где-нибудь в американских лесах. Вся мебель состояла из двух-трех шкафов, вделанных в стену, нескольких голых скамеек и досок, положенных на пустые бочонки вместо столов. Посреди комнаты горел костер, раздуваемый множеством сквозняков, и пылавшие там обломки кораблей наполняли все помещение густым дымом. — Вот она, услада моряка, — сказал лоулас Хорошо посидеть у славного огонька и выпить добрую чарочку, когда на дворе непогода и ветер гуляет по крыше. Пью за добрую надежду. Желаю ей легкого плавания. — Да, — сказал шкипер Арблестер, — в такую погоду на берегу куда лучше, чем в море. — А как, по-твоему, матрос Том? — Кум. Ты говоришь складно, хотя мне все не удается припомнить, как тебя зовут. Но что за важность? Ты говоришь очень складно. Легкого плавания доброй надежды. Аминь. Друг Дикон, продолжал Лолос, обращаясь к своему начальнику, у тебя, кажется, какие-то важные дела, так ступай, не стесняйся. А я посижу в этой славной компании с двумя старыми моряками. Не беспокойся, ты нас застанешь все за тем же делом, когда вернешься. И я ручаюсь, что эти славные ребята от меня не отстанут. Мы ведь не какие-нибудь береговые крысы, мы старые тертые морские волки. — Хорошо сказано, — подхватил Шкипер. — Ступай, мальчик, а твоего приятеля и моего доброго кума Мы задержим здесь до рассвета, клянусь Святой Марии. Я так долго пробыл в море, что все кости мои пропитались солью, и теперь, сколько бы я ни выпил, мне все мало. Провожаемый таким напутствием Дик встал, попрощался и торопливо пошел сквозь непогоду к козлу и волынке. Оттуда он послал сообщить лорду Фоксгэму, что вечером в их распоряжении будет прочный корабль. Потом, захватив с собой двух разбойников, кое-что смысливших в морском деле, он отправился в гавань на песчаную косу. Шлюпка с доброй надеждой стояла среди множества других шлюпок. Но они узнали ее без труда, так как она была самая маленькая и самая хрупкая из всех. Когда Дик с двумя своими спутниками сел в эту жалкую скорлупку, и они отчалили от берега, волны и ветер обрушились на них с такой силой, что казалось, они вот-вот пойдут на дно. Как мы уже говорили, Добрая Надежда стояла на якоре далеко от берега, и волны там были еще больше. Ближайшие корабли находились от нее на расстоянии нескольких кабельтовых, но и на них не было ни одного человека. Вдобавок повалил густой снег, и стало так темно, что никто при всем желании не мог бы заметить Дика и его товарищей. Стремительно вскарабкались они на палубу, оставив привязанную к корме шлюпку плясать на волнах. Так была захвачена добрая надежда. Это было славное прочное судно, закрытое палубой на носу и посредине, и открытое на корме. Одномачтовое, оно по роду своей оснастки, было чем-то средним между филюгой и люгером. Филюга – узкое парусное судно, которое может идти на веслах, люгер – небольшое парусное судно. По-видимому, дела шкипера Арблестера шли превосходно, так как бочонки с французским вином заполняли весь трюм. А в маленькой каюте, кроме образа Девы Марии, который свидетельствовал о набожности капитана, находились запертые сундуки, которые говорили о его богатстве и запасливости. Собака, единственная обитательница корабля, яростно лаяла и хватала похитителей за пятки. Пинком ноги ее загнали в каюту и там заперли вместе с ее справедливым гневом. Пираты зажгли фонарь, и подняли его на ванты, чтобы корабль был виден с берега. Потом открыли один из бочонков и выпили по чашке превосходного гасконского вина за удачу своего предприятия. Затем один из разбойников приготовил лук и стрелы на случай нападения, а другой подтянул шлюпку и спрыгнул в нее. «Карауль хорошенько, Джек», — сказал молодой командир, готовясь спуститься в шлюпку. «Я вполне на тебя полагаюсь». «Пока корабль стоит, здесь все будет в порядке», — ответил Джек. «Но чуть только мы выйдем в море, видите, как он задрожал?» Несчастный корабль услышал мои слова, и сердце его забилось в дубовых ребрах. «Посмотрите, мастер Дик, как стало темно!» И в самом деле кругом воцарился необычный мрак. И в этом мраке одна за другой вздымались волны, и добрая надежда бодро переваливалась с волны на волну. На палубу падал снег, морская пена заливала ее, снасти угрюмо скрипели под ветром. — Зловещая погода, — сказал Дик. — Но не беда. Это всего только шквал, а шквалы не бывают надолго. Тем не менее, унылый беспорядок царивший в небе и визгливое завывание ветра невольно угнетали его дух. Спустившись в шлюпку и отчалив от доброй надежды, он набожно перекрестился, моля Бога, заступиться за всех, кто пускается в плавание сегодня ночью. На песчаной косе собралось уже около дюжины разбойников. Дик предоставил шлюпку в их распоряжение и приказал им немедленно отправиться на корабль. Пройдя несколько шагов вглубь берега, Дик увидел лорда Фоксгэма, который спешил ему навстречу. Лицо лорда было закрыто капюшоном, простой крестьянский плащ скрывал от посторонних взглядов его сверкающие латы. «Юный Шелтон», — сказал он, — «неужели вы действительно намерены выйти в море?» — Милорд, — ответил Дик, — дом сторожат всадники. Подойти к ним с суши, не подняв тревоги, невозможно. Теперь, после того, как сэр Дэниел узнал о нашем приключении, легче оседлать ветер, чем незаметно подкрасться к этому дому с суши. отправись морем, мы, конечно, рискуем утонуть. Но зато, если мы не утонем, мы увезем девушку. — Ведите меня, — сказал лорд Фокскэм, я последую за вами, чтобы потом не пришлось стыдиться своей трусости, но, признаться, я предпочел бы лежать сейчас у себя дома в постели. — Идемте, — сказал Дик, — я представлю вам человека, который поведет наш корабль. И он повел лорда в убогий кабак, где назначил свидание своим подчиненным. Некоторые из разбойников слонялись снаружи возле дверей, другие вошли уже внутрь и столпились вокруг Лоулеса и двоих моряков. Судя по их раскрасневшимся лицам и мутным глазам, они давно перешли границы умеренности. Когда Дик, сопровождаемый лордом Фоксгэмом, появился в кабаке, они вместе с Лоулесом пели древнюю заунывную морскую песню, и ураган подпевал им. Молодой предводитель окинул взором кабак. В огонь только что подбросили дров, и черный дым валил так густо, что углы просторной комнаты потонули во мраке. И все же он сразу убедился, что разбойников здесь гораздо больше, чем случайных посетителей. Успокоившись на этот счет, Дик подошел к столу и занял свое прежнее место на скамье. «Эй!» Крикнул шкипер пьяным голосом. «Кто ты такой?» «Мне нужно поговорить с вами на улице, мастер Арблестер, сказал Дик. «А разговор будет вот о чем». И он показал ему золотую монету, которая ярко блеснула при свете костра. Глаза моряка вспыхнули, хотя он так и не узнал нашего героя. «Ладно, мальчик», — сказал он, — «я пойду с тобой». «Кум, я сейчас вернусь. Пей на здоровье, кум!» И, держась за дико, чтобы не упасть, он двинулся к дверям. Едва он перешагнул через порог, десять сильных рук схватили его и связали. Две минуты спустя, связанный с затычкой во рту, он лежал на сеновале, засыпанный сеном. Рядом с ним бросили его матроса Тома, Им предоставили возможность до самого утра размышлять о своей печальной участи. Скрываться больше было незачем, и лорд Фоксгам условным сигналом вызвал своих воинов. Захватив нужное количество лодок, они целой флотилией двинулись на свет фонаря, прикрепленного к мачте. Не успели они взобраться на палубу, как с берега донесся яростный крик моряков, обнаруживших пропажу своих лодок. Но не воротить свои лодки, не отомстить за них моряки не могли. Из сорока воинов, собравшихся на украденном корабле, восемь человек бывали прежде в море и сразу превратились в матросов. С их помощью поставили паруса, подняли якорь, Лолес, не твердо держась на ногах, Все еще напевая какую-то морскую балладу, взялся за руль и добрая надежда сквозь ночную мглу двинулась в открытое море навстречу огромным валам. Дих стоял возле штормовых снастей. Непроглядную тьму ночи прорезали только свет огней Доброй Надежды и отдельные мерцающие огоньки домиков в шорбе, плывающие вдаль. Да еще изредка виднелись, когда Добрая Надежда проваливалась между волнами, гребни белой пены. На мгновение они вздымались снежными каскадами и также быстро исчезали за кормой. Некоторые из разбойников лежали на палубе держась за что попало, и громко молились. Другие страдали морской болезнью и, забравшись в трюм, разлеглись там среди всякой клади. Эта страшная качка да пьяная лихость Лоулеса заставили бы хоть кого усомниться в благополучном исходе плавания. Однако Лоулес, руководимый каким-то чутьем, по громадным волнам провел судно мимо длинной песчаной отмели, и благополучно причалил к каменному молу. Здесь добрую надежду наскоро привязали, и она, поскрипывая, качалась в темноте.